Она продолжала жать на педаль, но это не давало никакого эффекта, а стоящие перед ней машины начали угрожающе приближаться. Уиллоу увидела по телевизору, что бывает с машиной, когда на большой скорости применяется ручной тормоз, и поняла, что теперь ей придется целиком положиться на коробку передач. Переключившись с пятой скорости на четвертую, Уиллоу услышала... как со знакомым скрежетом отозвался двигатель. К счастью, скорость уменьшилась, но и расстояние между ней впереди движущимся потоком неуклонно сокращалось. Она была в полном отчаянии от своей беспомощности и после того, как уже ни на что не надеясь, стала понемногу тянуть кверху ручник. Уиллоу вспомнила, что следует включить аварийную сигнализацию. Так она хотя бы смогла предупредить других водителей о том, что потеряла управление. Направив машину в крайне левый ряд и не переставая постепенно тянуть кверху ручник, она сбросила скорость до 40 миль в час. В конце очереди стояли rolls ройс а рядом с ним очень грязный оранжевый дешево. Ни в одном из этих авто Уиллоу въехать не хотелось бы. Еще сильнее потянув ручник, И, ощутив сопротивление колес, она отпустила его и переключилась на третью передачу. Машина опять дернулась, и стрелка спидометра отклонилась до отметки 30 миль в час. На заднем сиденье Дэшево сидел лицом к стеклу ребенок и махал Уиллоу рукой. Она видела улыбающееся нежное личико светлые кудряшки и представляла себе. окровавленная в результате аварии бездыханное маленькое тельце. Плотно стиснув зубы и ощущая, как предательски вспотели ее ладони, Уиллоу снова дернула ручник, затем потянулась левой рукой к механизму переключения передач и дала вторую скорость. Ухватившись двумя руками за руль, она направила машину к обочине, но вместо... свободного пространства, обнаружила там массивный каток, окруженный предупредительными знаками. Нажав основанием правой ладони на гудок и быстро вернув руку на руль, Уиллоу снова потянула ручник. Скорость упала до 10 миль в час, и в этот момент машина ударилась в каток. Уиллоу слышала и почувствовала хлопок, когда у нее перед лицом... Раскрылась подушка безопасности. Она зажмурилась. Раздались крики и автомобильные гудки. Что-то замельтешило и закружилось у нее в голове. Ее одновременно обдало жаром и холодом, и в этот момент Уиллоу потеряла сознание. Грубые руки потянулись к ней и раздались низкие мужские голоса. Они задавали ей вопросы, казавшиеся бессмысленными. «Осторожно!» — сказал один. «Вероятно, она серьезно пострадала. Вряд ли. Ее спасла эта новомодная подушка. Может быть, внутреннее кровоизлияние? И какого черта ей понадобилось на обочине? Безрассудная лихачка! И куда ее только несло в такой спешке? Наверное, очень торопилась, но ни к чему хорошему это не привело». До Уиллоу. доносился гул встревоженных голосов, но слов она не разбирала позвольте мне помочь раздался уверенный мужской баритон я врач как она страшная усталость навалившаяся на уиллоу в момент когда она потеряла сознание почти лишила ее дара речи но все же ей удалось выдавить из себя какие-то звуки что случилось Просил ее все тот же дружелюбный голос. Несмотря на тяжесть, давившую на веки, Уиллоу удалось чуть приоткрыть глаза. Мучила острая боль во рту, и тут она поняла, что кончик ее языка все еще оставался зажатым между зубов. Она попыталась высвободить язык из плена. Удачно. Проведя освободившимся языком по губам, она почувствовала сладковатый привкус крови. Пошарив одной рукой около себя, Уиллоу нащупала что-то влажное и шероховатое. Покосившись вниз, она обнаружила, что лежит на земле, возле своей машины.